Братец, друг мой, рекомендую вам, дорогого гостя нашего, господина Правдина. А вам, государь мой, рекомендую брата моего. Радуюсь, радуюсь, сделав ваше знакомство. Хорошо, сударь мой. А как по фамилии? Я не дослышал. Я... Называюсь Правдин, чтобы вы дослышали. Какой уроженец, государь мой? Я Где деревеньки? родился в Москве, ежели вам то знать надобно, а деревни мои в здешнем наместничестве. А смею ли я спросить, государь мой, имени, отчества не знаю, в деревеньках ваших водятся ли свинки? Полно, эй, братец, а свиних-то начинать Поговорим-ка лучше о нашем горе да, да. Вот, батюшка, Бог велел нам взять на свои руки девицу Она изволит получать грамотки от интересно. дядюшек К ней с того света о, дядюшки пишет да? Сделай милость, мой батюшка, потрудись Прочти всем нам вслух Извините меня, сударыня Я никогда не читаю писем без позволения Без позволения тех, кому они писаны Я вас о том прошу Вы меня тем очень должите Если вы приказываете Приказывайте Любезная племянница э, Дела мои принудили меня Жить несколько лет в разлуке С моими ближними А дальность лишила меня Удовольствия иметь от вас из Известия Я теперь в Москве Прожив несколько лет В Сибири Я могу служить примером Дядюшка. что трудами и честностью состояние свое сделать с можно <соск> Сими средствами с помощью счастья Нажил я... Дядюшка Десять тысяч рублей доходу Десять <соск> тысяч? К которым Десять. тебя, моя любезная племянница Десять Тебя тысяч. делаю Наследницею! Софьюшка! Наследницей! Софью, да, наследницей! Ай. наследницей. Ай. Поздравляю, Софьюшка! Ай. Поздравляю, Ай. душа моя! Я вне себя с радостью! Теперь... Тебе надобен жених. Я, я лучшие невесты и митрофанушки. Не желаю. То-то дядюшка, то-то отец родной. Я и сама все-таки думала, что бог его хранит. Что он еще здравствует. Ну, сестер, сиск... скорей же по рукам. Постой, мрадец. Сперва надо бы наспросить да, ее. Хочет ли еще она, Софья за тебя выйти что вопрос Ах, Неужто ты ей докладываться станешь? Позволите ли письмо дочитать? А на что? Ты <свет> да хоть пять лет читай. Лучше 10000 тысяч <свет> не дочитаешь. Софишка, да душа моя, пойдем ко мне в спальню. Мне крайне нужда с тобой поговорить. Так я вижу, что сегодня сговоры-то... Вряд и быть ли. Да. Барин! Да. Барин, солдаты пришли. О, остановились беда. в наша деревне. Какая беда. Ну, разорят нас до конца. Чего вы? До конца. Испугались. Ах, отец, родной, мы уж видали виды. Я к ним и пришел. Появиться не смею <Williams inferior> не, не бойтесь Их, конечно, ведет офицер Который не допустит ни до какой наглости Пойдем Пойдем к нему со мною Я уверен, <busismus> что вы Робейте напрасно Все меня одного оставили Куда ты? Пойти было Прогуляться на скотный двор Gott, ny, dvar!